Мужики, почуяв, что их ведра накрылись, вежливо поклонились, сняв кепки и панамки, обнажив, кто лысину кто нечесанные заспанные шевелюры, поулыбались и отправились во своя осень, несолоно хлебавши, тихо-тихо обещая Мудрецкому найти его и оторвать ноги. По общему согласованию был организован перерыв в пять минут. Черпая небольшой кружечкой из ведер, лейтенант разливал ядрен воду по фляжкам, дурея только от одного запаха. Вскоре незаметный перерыв с пяти минут продлился до пятнадцати. Тем временем, пока разгоряченные земляными работами парни принимали на грудь, Простаков бежал по лесу, изредка останавливаясь и прислушиваясь к окружающему миру. «Птички не поют? Значит, где-то кто-то бродит», — рассуждал сам с собой Леха. Время таяло. Он чувствовал, что еще немного, и ему придется довольствоваться уже не первым местом, а хорошо, если и вторым. Одного он вывел, эх, еще бы одного!» «Ну, где же вы, черки?» Постояв немного на крохотной полянке, Леха вновь ломанулся в чащу, стараясь лишний раз не задевать ветки и не шуршать листвой. Неожиданно впереди он увидел француза, бормотавшего что-то себе под нос и ведущего на веревочке одного за другим двоих солдат. К великому удовольствию Лехи Русского среди них не было. Значит, где-то еще тарятся. А если так, то, может быть, ему удастся стать в этом приключении вторым. Пришлось бежать дальше. лёха считал ниже своего достоинства показываться на глаза. Просто повезло лягушатнику. Неожиданно где-то в стороне упало что-то мягкое. — Может, шишка? — предположил Алексей, но он должен был узнать наверняка. Подвежав к высокой сосне, Лёха стал оглядываться. шуршала где-то здесь. Наконец он задрал голову, как делал это не однажды, но, похоже, в ветвях никого нет. И тут взгляд поймал лежащую на земле пачку сигарет. «Ха -ха, на дерево залез придурок. Отойдя в сторону, он увидел сидящего на сосне и трясущегося солдата. — Э, ты чего, урод? — закричал ему Простаков, первое, что пришло на ум. В ответ он услышал какое-то невнятное бормотание. Что это такое, он понятия не имел, но по интонации и мимике, а также по рукам, судорожно обхватившим ствол, аха понял дело весьма отвратительное так как парнишка забраться то забрался а вниз слезать боится и видимо в оцепенении провел не одну минуту еще немного его руки откажут и он с превеликим неудовольствием полетит вниз ломали себе встречные толстые сосновые ветки ребра руки ноги а дои с башкой расстанется. Что с ним после этого сделать, стойлохряков, Лёха и представить себе не мог. Отправить служить куда-нибудь за полярный круг. Ты там сиди, не дергайся, — сказал он громко и подпрыгнув схватился за сучок покрепче. Подтянулся и стал подбираться к солдату. продолжавшему лопотать что-то на своем языке. «Но ты и спрятался, мать твою!» Убедить солдатика с флагом Французской Республики отпустить руки оказалось делом непростым. Пришлось Лехе самому разжимать пальцы, а перед этим переставлять ноги бедняги так, чтобы он мог хоть на что-то опереться. Когда, наконец, Леха разжал отекшие суставы и потянул его в легкую на себя, солдатик взял и потерял равновесие. Но надо же такой хрени случится Простаков успел зацепить его за шиворот перед тем, как парнишка сорвался вниз. А в это время по лесу бежала французская ищейка. успевшая захомутать одного англичанина. Солдат был счастлив и такому скромному успеху. Он понимал, что время уходит, и надо бы найти еще кого-нибудь. При этом ему приходилось волочить за собой пленника, который не желал ускорять передвижение потенциального противника, и французу. постоянно приходилось останавливаться и поддергивать неуступчивого англичанина обогнув очередное дерево он понесся прорабатывать следующий массив как вдруг с неба упало тело но не долетев до земли остановилась поддерживаемое сильной рукой таким образом два француза встретились лицом к лицу И оба обделались от страха. Один от того, что падал, А другой от того, что видел, как первый падает. лёха глядя сверху на случившуюся сцену, улыбался. — Ну, вы как там, ребята, сухие? Или у вас в армии памперсы выдают, И результатов испуга не видать? Соревнование выиграл немец, который быстрее всех нашел двух зайцев. Леха занял почетное второе место. Но оставалась одна проблема. Одного из зайцев французского происхождения найти не могли. Беда с французами. Не умеет играть в интересные игры в русских лесах. Куда он запропастился, неизвестно. Решено было не возвращаться к копателям траншей и имеющимися силами начать поиски одного канувшего бесследно в рощице солдата. Тем временем, пока велись поиски заблудшей и до сих пор необнаруженной души, в районе кампания траншеи солдаты, расслабившись, продолжили ковыряться уже... полным безразличием к конечному результату. А в это время младшие офицеры вернулись к своему покеру. Будучи под шофе, лейтенант из англичан Ватерспон предложил играть на звездочки и на нашивки, находящиеся на форме. Они у себя на острове много чего изобрели. Они вообще европейские японцы со своими причудами. Футбол, волейбол, бильярд, а теперь играть в карты будут не на деньги, а на знаки различия. Только через полчаса немец, являвшийся, похоже, неплохим следопытом, обнаружил спящего в небольшой ложбинке француза, который предварительно себя закидал сухими листьями, и если бы не рука, выпроставшаяся во сне из-под жухленькой кучки, на ней его искали бы еще очень долго. Оставшись с довольными результатами поисков и присвоив за нахождение уснувшего еще минус пять немцам, Тодд Мартин вместе со стойло Хряковым построили людей и отправили солдат, рвущихся помочь остальным в копании траншей, на позиции, а сами потихоньку пешочком возвращались из рощицы в поле, где оставили младших офицеров присматривать за интернациональной ротой.